Глава десятая. Они услышали крик хищника как раз в ту минуту, когда собирались выйти на улицу. Он раздался где-то совсем рядом. Из-за ветра Бет не смогла определить направление, но инстинктивно почувствовала. Тварь в двух шагах. Возможно, она ждет их впереди в пяти ярдах, а им все равно не удастся увидеть ее до тех пор, пока они не наткнутся на это чудовище. И все же Бет решила не отступать. В любом случае, им нельзя оставаться в жилом помещении. Джеймс сказал о трупном яде. За последние несколько часов запах действительно усилился, а значит, в любом случае придется выйти. Так уж лучше сделать это сейчас». Джеймс перехватил тело Пола поудобнее и сделал еще один шаг к двери. Раненый застонал. Судя по всему, начинали действовать транквилизаторы. Возможно, скоро он придет в себя, решила Бет, но у них нет времени ждать. Пока это произойдет, нужно уходить из проклятого комплекса. «Пошли», — сказала она Джеймсу. Тот повернул голову, взглянул на нее, девушка почувствовала тревогу и, потянув дверь, вышел на улицу.